Глава пятая. Об этом мне сообщил примчавшийся с замковой стены стражник. Пришлось самому идти и смотреть на это диво. Не хватало еще, чтобы дикие гархи под боком обитали. Своих хватает. Действительно, приперлись два гарха за моими красотками. Естественно, такое не могло остаться без внимания моих питомцев. Они уже выскочили на улицу и теперь водили хороводы вокруг пришлых. Интересное зрелище. Стоят два гарха, а вокруг них стая бегает. Причем Линда с Ликой делали то же самое. Вообще не пытались как-то защитить пришельцев. Мол, самих их в первый раз видим. Конечно, более подходящего места для своих игрищ хищники не нашли. Так и стояли метрах в тридцати от ворот прямо на дороге. В стороне уже собралась толпа, которая боялась приблизиться. Тут были и рабочие, и крестьяне, и патрули примчались, встревоженные собравшейся толпой. И теперь стояли немного впереди, направив арбалеты на гархов. Благо, что под их прицелом были пришлые, а не мои. На стенах зрителей тоже хватало, так что мне пришлось выйти наружу. Из-за зверей и мои мушкетеры до сих пор не ушли на тренировку. А это был непорядок. «Лерон», — обратился я к начальнику дружины, «дай-ка мне щит и распорядись, чтобы на стены выставили лучших арбалетчиков. Остальных оттуда убери». — Вы что это задумали, господин? — начал переживать воин. — Не стоит туда соваться. Мало ли вдруг кинуться. — Мои точно не станут на меня нападать, — отмахнулся я. — Поэтому держите под прицелом пришлых. Если честно, у меня на самом деле была уверенность, что питомцы никогда на меня не нападут, как и на мою семью. Сам не знаю, откуда такая уверенность, но она прочно сидела у меня в голове, поэтому я не испытывал никакого страха. Да и нельзя бояться, когда подходишь к гарху, они очень чуткие, чувствуют страх, исходящий от человека. При моем приближении гархи перестали рычать и уставились на меня, причем пришлых тут же оставили в покое, и вся стая подошла ко мне. Я остановился метрах в десяти от гостей, не зная, что делать дальше. Спроси меня кто-нибудь, зачем я вообще сюда выперся, не смог бы ответить. Видно, после постоянных походов риск любил. Вот и пошел нервы себе пощекотать. Один из гархов явно был вожаком перебитой стаи. Я это сразу понял по размерам. Все раны на нем уже заросли. И теперь он смотрел на меня, оскалив зубы. Второй, наоборот, отступил на пару шагов назад, после чего замер. Не знаю, что было в голове у хищника, но, видимо, он посчитал меня вожаком стаи, поэтому решил это оспорить. Сам же я так не считал. Насколько мне было известно, вожаками становились самые сильные особи, а меня любой гарх мог убить, если нападет неожиданно из близкого расстояния. В противном случае я мог бы убить магией, благо заклинания знал уже немало. Вожак прыгнул на меня, до него было метров десять, поэтому я успел выхватить меч и поднять щит, больше ничего сделать не успел. Мои бравые арбалетчики, видно, и сообразить не смогли, что происходит. Так все стремительно произошло, а может, просто боялись меня зацепить. Вот питомцы перехватили наглого пришельца еще в полете, сбили его траекторию, а после навалились всей толпой, образовав плотную кучу. Через минуту вожак был разорван на куски, причем Линда с Ликой принимали непосредственное участие в его экзекуции. После такой скоротечной расправы второй гарх. Улегся на спину, видно, полностью осознав положение, в которое попал, и не желал сражаться. Даже удирать не стал, хотя у него была такая возможность. Мои питомцы начали кусать и его, только без прежнего азарта и не вырывали куски мяса, как они любили делать со своими противниками. Гарх только скулил, и больше ничего. Подойдя к нему вплотную, я задумался. «С тобой-то что делать?» – пробормотал я. «Тоже в расход? Или оставить?» Видимо, Линда прекрасно поняла мои слова. Я уже перестал этому удивляться. Она легла на морду зверя, как бы прикрывая его от меня, после чего начала облизывать мои руки. «Что с этим делать будем, господин?» спросил меня подошедший Лерон. «Даже не знаю», задумчиво сказал я. «По-хорошему, лучше бы и его на тот свет отправить от греха подальше. Только вон, видишь, как моя питомица за него заступается. Полезные твари», сообщил мне воин очевидный. «Может, пока оставить? А там посмотрим? Если станет агрессивным, то сразу же убьем. Главное, чтобы не задрал никого». «Ладно, так и сделаем», – проворчал я, после чего ладонью потрепал Линду, побуждая ее отойти в сторону. Гарх не выказывал никакой агрессии. А когда я его погладил, он как-то неуверенно стал облизывать мне руки. Его можно было понять. Только недавно людей можно было расценивать как мясо. А теперь обязан присмыкаться. Поднявшись, я направился в замок. Следом последовала вся стая, в том числе и пришелец, около которого осталась пара моих питомцев. Едва только он зашел во двор, как тут же кинулся на курицу, которая неосторожно попалась ему на глаза. За это он тут же поплатился. На него снова навалилась вся стая и начала его трепать. «Думаю, ваши питомцы быстро ему объяснят, что можно делать, а что нет». Захохотал Лерон, увидев эту картину. «Через три дня мне пришлось ехать в герцогство. Дело в том, что нужно было снова забирать свои деньги. А еще почти все мои маги были готовы сдавать на следующую ступень магического развития. С этим делом нельзя было больше тянуть. Чем быстрее повысят ступень, тем легче будет изучать более сложные заклинания. Я и так слишком долго тянул. Ждал, когда толпа побольше соберется». Всех одаренных мне пришлось освободить. Все же у нас стали действовать имперские законы. Впрочем, никто из них не ушел. Все дали мне клятву верности и стали учить заклинания дальше. Никто не расслаблялся. Всем уже было известно, что чем выше они поднимутся, тем больше у них станет жалование. А те, кто достигнет седьмой ступени, получат себе баронство. Для бывших рабов это было пределом мечтаний. Из всей толпы моих одаренных только один не смог сдать на следующую ступень. Остальные справились, чем очень меня порадовали. Я даже подумывал устроить по приезду небольшую пирушку и порадовать детей. Но не тут-то было. Когда я вернулся, то обнаружил, что меня тут дожидаются гости. Прибыл незнакомый мне граф. Звали этого господина Золик. Причем едва мы только с ним раскланялись, как он тут же взял быка за рога. — Господин граф, — заявил он, — войску требуются ваши пушки и люди. Боюсь, что я вынужден их у вас забрать. Приказ командующего войском. — Надо же! — удивленно поднял я бровь. — Не припомню, чтобы я присягал на верность вашему командующему. А даже если бы это было и так, то и это не дает ему права распоряжаться моим имуществом и людьми по своему разумению. Вы не понимаете, в глубине свободных баронств слишком укрепленные крепости. Даже маги не всегда могут помочь. Нам нужны ваши пушки. Пушки вы можете взять в столице империи, а свои я не отдам. Вы вообще соображаете, что говорите? Сейчас вы заберете мои орудия и людей, а завтра прибудет гонец с приказом императора и прикажет мне выдвигаться совсем в другую сторону, причем вместе со всей дружиной. И что мне тогда делать? Сказать ему, что у меня уже все забрали? Посылайте гонца к императору, Пусть он этот вопрос решает. На это уйдет слишком много времени, начал горячиться аристократ. А у нас и так с продовольствием проблемы. Так зачем вы так вперед мчитесь? Улыбнулся я. Мне известно о том, что вы оставляете за своей спиной часть крепостей, стараясь как можно быстрее взять более богатые районы. Это вы зря. Нужно обезопасить тылы. Удивительно, что мне приходится вам это говорить. Немного со мной поспорив, гость убыл а я пригорюнился. Сейчас эти сволочи пошлют к императору гонца и меня отправят на войну. Хотя, может, именует меня сия участь. Все уже были в курсе, что в войске собрались в основном дворяне, желающие завоевать себе землю. Причем, как выяснилось позже, Рагон тоже преследовал эту цель. Видно, решил старик устроиться подальше от столицы. У него и так была земля. Граф все же» только была она всего в нескольких днях пути от главного имперского города. Я не собирался посылать в бой своих людей, чтобы они гибли, зарабатывая земельные наделы неизвестно кому. Хотя, как было сказано ранее, война принесла мне немало пользы. Во-первых, была серьезная передышка от военных действий, что дало время привести свое графство в порядок. Во-вторых, крестьяне шли под мою руку нескончаемым потоком. И не только простые пахари, а еще и воины-рабы, чем увеличивали дружину. Сейчас по всей моей земле шло интенсивное строительство, что не могло не радовать. В будущем еще и дорогу хорошую проложу, в первую очередь к своей столице, которой я пока даже название не придумал. Но думаю, что с этим проблем не будет. Пока у меня гостил граф, моим людям удалось выяснить последние новости с фронта, как говорится, из первых уст. Они не радовали. Как оказалось, в глубине свободных баронств аристократы неплохо устроились. Видно, как-то умудрились договориться и не резать друг другу глотки. Поэтому земли процветали. Естественно, это не могло не сказаться на благополучии людей, как самих дворян, так и простых крестьян. Жили они там гораздо лучше, чем тут. Поэтому не желали покидать свои дома и не были рады освободителям поэтому оказывали ожесточенное сопротивление и в большинстве своем активно сопротивлялись захватчикам. Естественно, такое положение дел не могло не сказаться на скорости продвижения войска. Припасы крестьяне прятали и не желали продавать неизвестно кому, да еще и сами были не прочь пограбить обозы с разрешения своих хозяев. Командующий войском устроил публичные казни. Хватило мозгов вырезать несколько деревень. Чем еще больше озлобил людей. А еще этот придурок поссорился с моим наставником. Ссора произошла все из-за тех же крестьян. Не понравились Рагону такие методы запугивания. Нет, по словам солдат, он был не против того, чтобы вздернуть пару десятков пойманных на налетах мужиков. Но вырезать целые деревни вместе с женщинами и детьми ему не хотелось. И это при том, что наставник и сам не страдал особой добротой к своим ближним. В общем, из-за всех этих проблем армия топталась на одном месте. Маги с простыми командирами рассорились, так как большинство сильнейших одаренных были на стороне Рагона. А тут еще и города начали попадаться, которые имели большие рвы. А значит и магам там тяжело работать. Можно и самим под удары катапульт попасть. Все шло к тому, что армия остановится и станет закрепляться на захваченных рубежах или начнет штурмовать хорошо укрепленные крепости и будет разбита. Разведчики уже донесли, что в глубине свободных баронств аристократы собирают большую армию. Да, с одаренными у них была беда, слишком их мало, но испортить жизнь войскам они и без них смогут. «Дела», — протянул Лерон, когда выслушал этот доклад. «Не зря вы, господин граф, стали к походу готовиться. Могут и нас туда кинуть». «Это да», — кивнул я. «Ничего, прорвемся. Может, повезет». «Интересно, а почему император не отправил в войско ваши пушки? Можно было бы с их помощью укрепления разносить. Да и противник сильно бы впечатлился от такого оружия». «Да потому что все орудия сейчас идут на территорию Вадагов. Там же новые укрепления строят. Вот и все». «А может, император решил, что без них смогут справиться?» «Ну, ошибся», — сказал я. «Хотя ты прав. С орудиями дела бы пошли намного быстрее. Ров им не помеха». После визита графа меня не беспокоили целых два месяца. А потом прибыло сразу два гонца. Один был от моего наставника Архимага Рагона. Его сообщение было крайне коротко. «Граф, когда отправят к нам, продовольствие, бери побольше» у меня скоро люди с голоду дохнуть начнут. Если честно, такое послание меня удивило, потому что я вообще-то не планировал никуда идти. Но спустя три дня прибыл еще один гонец, только на этот раз уже от императора. Глава государства приказывал собирать дружину, пушкарей и выдвигаться на подмогу войскам, которые застряли в свободных баронствах. Тут же гонец сообщил, что казна возместит все мои убытки так что по этому поводу мне сильно переживать не стоит. Что тут скажешь? Такая новость не могла меня порадовать, поэтому пришлось готовиться к выходу. Благо, что подобное я ожидал, поэтому продовольствие было готово. Пришлось только караван немного увеличить, учитывая пожелания Рагона. Я вообще был удивлен, что его наемники не приходили ко мне за припасами. Похоже, двигаясь впереди всего войска, они себя сами могли какое-то время обеспечивать. А сейчас, когда армия встала, у них настали тяжелые времена. Учитывая, что Рагон всегда все предвидит наперед, представляю, какие проблемы у остальных солдат. Наверное, правда начинают голодать. Хотя по имперскому тракту довольно часто проходили обозы под надежной охраной. Хорошо, что большинство проблем я успел переложить на плечи своих помощников. Только за деньгами в герцогство придется ехать супруги. Другим их просто не дадут. А я не успею быстро вернуться. Явно же не на пару месяцев убываю. Тем более армия ушла очень далеко. Караван собрался внушительный. Сотни повозок. Пришлось даже часть в герцогстве заказывать. Лерон лютовал не по-детски. Кричал, что лично зарубят всех обозников, если они будут по пути ломаться. Так что шуршали все. По сути, на войну уходила целая армия вместе с телегами. Не на каждой из которых имелись возницы. Лошадей просто привязывали к впереди идущей телеге. В моем отряде было почти две человек. Большинство из них были бывшие рабы с арбалетами и щитами. Также решил испытать и мушкетеров. Самому было любопытно увидеть их в бою. Выдвинулись мы только через две недели. Первый раз я шел в таком большом караване. Даже когда мы против водагов воевали, у нас не было так много телег. Конечно, поломки во время пути были. Возчики сворачивали в сторону, а потом просто пристраивались позади нашего обоза. Гархи в полном составе пошли вместе со мной. Теперь носились вдоль дороги и охраняли нас. Кстати, вроде бы освоился приблудный. Его больше не пытались жестко наказывать за каждую оплошность. Видимо, уже считали за своего. Только один раз, когда он тоже решил подойти ко мне, на него набросилась вся стая. Только Линда решала, кто может ко мне подходить. Остальным нельзя было этого делать. Пока мы шли, обнаружили, что началась вторая волна миграции крестьян. Впрочем, мы ее ожидали. Дело в том, что поначалу их никто не трогал, стараясь не злить лишний раз будущих подданных империи. Но потом, когда в армии начался голод, все резко изменилось. По сути, сейчас было то же самое, что и во время войны с мятежниками. Солдаты оголодали и теперь забирали у крестьян все. Поэтому даже те, которые первоначально решили остаться на освоенных землях, сейчас начали уходить и искать места поспокойнее. Их можно было понять. Еду всю забирали. И неизвестно, дадут ли зерно, когда время посева настанет. Так что лучше спешно унести ноги. Целее будут. Конечно, в армии была серьезная дисциплина. Но в случае голода дворяне смотрели на такое поведение солдат сквозь пальцы. Потому что мог подняться бунт. Люди шли в неизвестность с угрюмыми лицами, почти все были пешком. Тут бывшие рабы были не особо богатыми, многие несли на руках детей. Похоже, что уходили целыми деревнями, потому что одиночные путники встречались крайне редко. Иногда толпы были до пары сотен человек. Естественно, мои вассалы, которые поехали со мной, в том числе и Ленси, не могли упустить такой шанс. Тут же отправили своих людей зазывать крестьян к себе. «Кстати, мои бароны мне уже были должны, потому что кормили своих крестьян за мой счет. Поэтому с первых урожаев они мне будут возвращать обратно потраченное». Помощники вассалов снова беседовали с крестьянами и объясняли, что им дадут поесть и на каких землях безопасно находиться. Даже что-то выделяли из припасов, чем заставляли хмуриться Лерона. «Да, нам будут подвозить продовольствие. Я уже со своим управляющим это обговорил». Благо, что припасов мы заготовили немало, их и дальше купцы подвозят. Но мало ли что, вдруг караваны захватят, и мы сами начнем голодать. Кстати, Ленси показала себя отличной управительницей. Быстро взяла в оборот свою землю, и сейчас там тоже началась стройка. Даже замок свой решила обновить. Причем мне пришлось побеседовать с этой ушлой негодяйкой. Она начала самым бессовестным образом сманивать моих людей к себе. Вроде бы поняла и перестала заниматься такими безобразиями. Ладно, я с ничейных земель сманиваю, это нормально, но людей своих вассалов не трогаю, даже им помогаю, хоть и не бесплатно. Моего вассала Галлуса она тоже взяла в оборот не по-детски. Он перед ней едва ли не на полусогнутых стал ходить, так что, похоже, скоро у нас образуется семейная пара. Они и сейчас ехали вместе в карете, которую она купила в герцогстве. Видно, за время своей наемничьей жизни скопило немного золота, которое теперь пускало в оборот.